Глава 46. Воскресенье, 18 апреля, 8.15. Лофт Сэдди, 6 авеню, 27-я улица, Бирмингем. Стук в дверь заставил Сэдди встать с дивана. Она слышала сигнал, предупреждающий о том, что кто-то приблизился к пожарной лестнице, а потом второй сигнал о том, что кто бы это ни был, черт его побери, начал подниматься по ржавым металлическим ступеням. Ей не хотелось двигаться. Даже веки открывать не хотелось. Она не спала до пяти утра. Искала, копалась в бумагах. Она встала, покачнулась, пытаясь не потерять равновесие. «Кросс, это Снайпс! Открой чертову дверь!» Мысль о том, что у Снайпса имеется то, что ей требуется, заставила ее начать действовать. Она, пошатываясь, пошла к двери, И отперла все замки, потянула дверь на себя. Боже праведный, Снайпс поморщился. Выглядишь ты ужасно. Цеди выдохнула. Именно так я себя и чувствую, не спала. Снайпс понимающе на неё посмотрел. Тебе нужно выпить кофе и принять душ. Она подняла палец вверх. Кофе могу сварить. Душ придется отложить до тех пор, пока хоть как-то не приду в чувство. Она повернулась и пошла к кухонному столу, где ждала кофемашина, чтобы вернуть ее к жизни. Звук закрывающейся двери подтвердил, что Снайпс вошел в лофт. «Что ты нашел? спросила Сэдди, выполняя необходимые действия, чтобы запустить машину, результат работы которой ее воскресит. Снайпс выложил пачку распечаток с таблицами и флешку на кухонный стол. «Куча цифр и дат. Я не знаю, что все это значит», Но всё это было на флешке. Он постучал пальцем по пачке бумаг. «Наслаждайся!» Запах кофе разбудил еще несколько ее органов чувств. Снайпс уже преодолел половину комнаты, когда она выдала. «Эй! Спасибо, друг!» Он махнул рукой, не оглядываясь. Сэдди пошла к двери, влача ноги, закрыла ее за ним, повернула четыре замка. Несмотря на то, что ей этого страшно не хотелось, она направилась в ванную. Горячий душ поможет прояснить голову. К тому времени, как она выйдет из душа, будет готов кофе. По пути она сняла одежду, бросая ее под ноги там, где снимала. Пока вода нагревалась, она пописала. Когда пар начал наполнять маленькое помещение, она влезла в душевую размером 80 на 80 сантиметров и прислонилась боком к пластиковой стене, пока вода била по ее телу. Почему все, к кому она испытывает хоть какие-то чувства, Умирает. Все началось с матери. Ее забрал рак и оставил Сейди с черством и скупынной эмоции отцом, тем, которого в настоящее время держат под стражей за то, что он совершил, чертова подери. Она могла только гадать. Очевидно, он был как-то связан с картелем Асорио и заключил с ними сделку, чтобы ее освободили. Несомненно, за ее освобождение он передал им какую-то информацию что делало его предателем с точки зрения управления по борьбе с наркотиками. Она подозревала, что это и есть та жертва, которую он упоминал. Если бы она на самом деле была хорошей дочерью, она притворилась бы, что ее прекрасный отец пересек черту только для спасения своей единственной дочери. Только это чушь собачья. Какую бы черту он ни пересек, он сделал это для себя самого, не только для нее. Большую часть своей жизни она провела Безуспешно пытаясь произвести на него впечатление, и причины этого дюжина психотерапевтов никогда не сможет помочь ей понять. Еще был Эдди. Он на самом деле ее любил. Она это знала, и от этого ее и так испорченная жизнь становилась еще более сложной, учитывая, что она его убила. Не убивай ее, подумай о ребенке. Она никогда не позволяла потерянному ею ребенку занимать ее мысли позволяла себе только мимолетные мысли о нем. Об этом она не сможет думать. Никогда. Потом ещё был Поле. От мысли о том, что кто-то, возможно, виновен в его смерти, ей хотелось кричать. Убить хотелось. Независимо от того, насколько нереальной она считала такую возможность, она займется расследованием. В заключении патолога-анатома указывалось, что лекарство, прописанное поле из-за проблем с сердцем, в организме не присутствовало. Это означало, что он его не принимал. Именно поэтому у него и случился сердечный приступ, который стал причиной смерти. Сэдди не была идиоткой. Поли мог умереть, не будучи виноватым в своей смерти. Её охватила ярость. Она плотно сжала губы. Она никогда об этом не задумалась. Поли был таким, как она. Он часто забывал обо всем на работе. Она словно ослепляла его, и он забывал позаботиться о себе самом. Теперь же у нее имелись основания считать, что с его смертью не все так просто. Она знала, что к этому времени кофе уже ждет ее. Она намылила тело, ей даже удалось вылить шампунь на волосы. Выключив воду, она поняла, что забыла про полотенце. Проклятие. Она вышла из ванной, с нее на всем пути капала вода, и требовалось. Выпить кофе прямо сейчас. Первые несколько глотков обожгли ей язык и горло. Ей было плевать. За первой чашкой последовала вторая. Потребовалось три, чтобы её больше не волновало, наступит конец света или нет. Она вытерла тело и волосы, оделась, после этого взяла в руки распечатки и принялась их просматривать. Много столбцов, обозначающих доллары. Много дат, которые, похоже, означали даты поставок. Также она решила, что дело касается или двух людей, или двух организаций. Кто, черт, побери, эти Ирис и Гарвард. Сэди взяла в руку свой мобильный телефон и, лежавшую рядом с ним, визитку, и позвонила Лане Уолш. Женщина ответила после третьего гудка. «Алло!» Судя по тому, какое отчаяние прозвучало в одном этом слове, она Уолш плакала. Сэди Кросс, ваш муж объявился?» Женщина шмыгнула носом, потом немного откашлялась. «Нет, ты поймала меня у двери. Иду подавать заявление о его пропаже». В ее голосе слышалась дрожь. Она выдохнула. «Я не знаю, что еще можно сделать на этом этапе». «Да, заявление следует подать», — согласилась Сэдди. У неё просто язык чесался, чтобы спросить про Ирис и Гарвард, но вопрос с причастностью этой дамы еще не был снят. Лучше это обсудить с кем-то другим, кому она доверяет. Я позвоню, когда мне будет, что вам сообщить. Кроме того, у нее уже появилась мысль насчет и Ирис, и Гарварда. Дом Девлин, 21-я авеню, юг, Бирмингем, 9.50. Сэдди не удивилась, увидев чарджер Фалько у дома Девлин. Эти двое были напарниками и друзьями, может, даже ближе друг к другу, чем кто-то из них осознавал. В последние несколько дней Девлин пережила черт знает что, сполна хлебнуло горя И это не упоминая случившееся в прошлом году. Если кто-то и заслуживал крепкое плечо, на которое можно опереться, то это она. Фалько — отличный мужик, по большей части. Сэди постучала в дверь и стала ждать. Она не позвонила перед приездом сюда. Это была одна из ее дурных привычек. Она любила заставать людей врасплох, даже если в этом не было необходимости. Реакции получались более честными, если человек не ожидал твоего появления. Она снова постучала и задумалась о звонке какого-то козла-адвоката, который оставил ей голосовое сообщение. Ее отец хотел ее видеть — и получено разрешение на посещение. На сегодня. Сэдди закатила глаза. Можно подумать, что она хочет утруждаться. А может, и хочет. И требовалось задать ему кое-какие вопросы. Ради собственного спокойствия. Если он сможет заполнить хоть сколько-то пробелов, она получит некоторое облегчение, если не испытает чувство благодарности. Наконец дверь открылась, ей кивнул Фалька. «Привет, Кросс! Заходи!» Сэди последовала за Фалька на кухню, где Девлин сидела у кухонного островка и пила кофе. Девлин кивнул ей точно так же, как Фальку. «Доброе утро!» «Кофе?» — спросил Фалька. «Уже напилась». Сэдди уселась на один из свободных табуретов, положила на стол конверт со сложенными распечатками. Она перевела взгляд с Фалька на Девлин, Я слышала, что дело Майерс закрыто». Большинство людей, вероятно, спросили бы у Девлин, как чувствует себя её ребенок, но Сэди решила, что детектив сама расскажет об этом в процессе ответа на заданный вопрос. «Сайксу и Петерсону нужно еще заняться кое-какими деталями и написать отчеты, но да, можно считать, что там все закончено». Девлин поставила чашку на стол. «Биллингс?» Директор школы приходил сегодня утром в управление и подтвердил то, что ему в прошлом году рассказала Сью Граймс. Так что для нас все закончилось. Да. Элис Кортес, она же Изабелла Асорио, виновно в падении Брэндал Майерс с лестницы, — подключился Фалько. Она склонилась к этой девочке, угрожала ей каким то безумными проклятиями. брендел попыталась отступить назад и свалилась. Сэдди напряглась. Значит, личность девчонки подтверждена. Я помню, как Эдди Эдуарда однажды сказал, что у его дочери имеются поведенческие проблемы. Как жаль, что я не вспомнила об этом раньше. Кора Кортес заявила, что у Изабеллы были проблемы. Они начались еще в детстве, — пояснила Девлин. Она убивала маленьких животных. Кур, кошек, собак. Она не могла иметь домашних животных. У Сэйди в голове всплыло воспоминание. Она просыпается и видит окровавленную обезглавленную курицу у себя в постели. Воспоминание словно наплывало на нее и стало очень ярким. Она дернулась и отключила образ. Без таких воспоминаний она обойдется. Проблемы стали такими серьезными, что ее пришлось выслать из поместья, продолжала Девлин. Ее боялась даже прислуга, которая там постоянно работала. Они называли ее ведьмой. Кора Кортес пояснила, что у нее по всему дому кресты, потому что Элис наводила на нее ужас. На самом деле чокнутая девица. Сэдди задумалась, смог ли Эдди помочь своей дочери, если бы сама Сэдди его не убила. Она моргнула. «Я не буду в это углубляться». «Да, в ответ на незаданный тобой вопрос могу сказать, что с Тори всё в порядке», — сообщила Девлин. Потребуется кое-какое время, чтобы она это все выкинула из головы. Но она справится. Седи кивнула. Рада это слышать. Фалька кивнул на конверт. «А это что? Мое дело еще не закрыто». Цеди раскрыла конверт. «Я до сих пор не знаю, кто убил Уолша и его друга Курца». технически кросс — это наше дело», — поправил ее Фалька. И мы тоже все еще пытаемся с этим разобраться. А что со спецгруппой? Брови Седи удивленно поползли вверх. Мы все еще продолжаем работать с управлением по борьбе с наркотиками, пояснила Кэри. Но теперь мы главные в части расследования убийств. Сэди не скрывала своего удивления. Рада это слышать, опять сказала она. Пока не забыла. Ко мне вчера приходила гостья. Доставая листы из конверта и расправляя их, Сэди быстро объяснила Девлин и Фалько теорию Ланы Волш и пересказала все, что слышала от нее про ее мужа. Это она отдала тебе эти распечатки? Спросила Девлин. Нет. Мой компьютерщик наконец взломал флешку, которую я нашла в доме Наоми, там, где Эшер. Волш ее спрятал. Девлин склонилась над страницами, о которых шла речь. Ты нашла что-нибудь, что поможет нам раскрыть убийство? Не знаю, Седи кивнула на столбцы. Здесь куча всяких цифр. Может, взносы или переводы и даты поставок. Она постучала пальцем по заголовкам двух основных столбцов. Похоже, что только два имени или названия связаны со всем этим, что бы такое не значило: Гарвард и Ирис. Фалька склонился вперед и изучил верхнюю страницу. Есть компания, торгующая косметикой под названием Ирис. По иронии судьбы, именно эта компания арендует один из складов Тейлор», — заметила Кэрри. «Сомневаюсь, что это совпадение». «Да, я тоже об этом первым делом подумала», — кивнула Сэдди. «И Эшер, и его отец учились в Гарвардском университете, но я уверена, что это отец». «Я тоже голосую за отца», — подал голос Фалько. И я? Согласилась с ними Кэрри. Хотя два ли это стоит ставить под вопрос. Сэдди позволил себе намек на улыбку после хитрого замечания Дэвлин. Вот именно. А я сегодня утром позвонила Лане Уолш. Лиланд Уолш так пока и не появлялся. Она официально подала заявление в полицию о пропаже человека, уточнил Фалько. Да, она направлялась в управление полиции Бирмингема, когда я позвонила. После всего случившегося... «Вчера вполне возможно, что Лиланд Уолш просто решил сделать ноги, если теория его жены верна. Она показала на листки на столе. Если мы сделали правильные выводы из всего этого». Кэри подняла голову, оторвавшись от изучения столбцов. «Итак, Гарвард и Ирис — теневые партнеры и используют компанию, торгующую косметикой, как прикрытие для своей незаконной деятельности, чем бы они ни занимались». «Например, наркотиками», — высказал предположение Фалько. «Кортес работал на складе фирмы «Ирис». Мы знаем, что он связан с картелем. Доверенное лицо, если ему поручили опекунство над внучкой. «Уоррен что-то рассказала про торгующую косметикой фирму или хоть что-то про дело Уолша», — перебила Сэдди. «Любой крупный дистрибьютор в регионе стал бы для нее козырем для торга». С серьезным преимуществом, которые можно использовать при заключении сделки со следствием. Какие бы у нее ни были отношения с картелем, она была влиятельным лицом у них, причем наделенным властью. Она хоть что-нибудь сказала? Мы не слышали, ответила Девлин. Раз в деле участвует управление по борьбе с наркотиками, мы можем обо всем узнать последними. Можешь спросить об этом отца, предложил Фалько. Сэдди пожала плечами. «Вероятно, он мне не скажет. Но спросить могу. Он попросил о встрече со мной. Подождите секундочку». Девлин скорчила гримасу, словно ей в голову только что ударила неожиданная мысль. Она взяла свой мобильный телефон и начала водить пальцем по экрану. Сэди пожалела, что ничего не съела и не выпила аспирин. У нее сильно болела голова из-за нехватки сна и передоза кофеина. Вот! Девлин развернула телефон, чтобы Фалько и Сэди увидели изображение на экране. «Планируешь облагородить территорию вокруг дома? Спросила Сэди, на которую не произвели никакого впечатления голубые цветы на фотографии, которые им демонстрировала Девлин. Ирисы! понимающий кивнул Фалько. «А любимый цветок Тейлор, подтвердила Девлин. Они цветут вокруг ее дома. Может, эта дама участвует в деле не только как любовница. Седи покачала головой, от этого боль только усилилась. Подождите. Наоми любила Эшера. Она не стала бы в этом участвовать, она... Жесткая, суровая реальность ударила Седи в грудь, выбив воздух из легких. Неважно, что по словам Наоми она любила Эшера. Отец Седи говорил, что любит ее. Совершенно точно не имело значения то, что Наоми представлялась хорошим человеком. У отца седи был такой же фасад. Сэдди хватал ртом воздух. Боже праведный! Она встретилась взглядом с Девлин. Ты можешь оказаться права. «Нам нужен ордер на обыск этого склада», заявила Девлин, слезая с табурета. «Вчера искали мою пропавшую дочь. Никто не открывал пакеты и коробки, приготовленные к отправке». «Я знаю судью, к которому можно обратиться», вставил Фалько. «Я найду Наоми», — заявила Седи, внутри которой бурлила злость. «Мы хотим взять ее живой», — предупредила Девлин. «И я тоже», — заверила её седи «Если Девлин права, то седи хотела публичного суда над Наоми. Разве есть лучший способ наказания юриста, чем в зале суда?» Девлин колебалась. «Поезжай», — сказала она Фалька. «Я не могу оставить Тори». «Ты права», — кивнул он. «Нет проблем. Я прекрасно справлюсь». «Нет». Они все повернулись на новое лицо, присоединившееся к их группе. В дверном проеме стояла Тори. «Я уже позвонила тёте Диане, чтобы она за мной приехала», — сообщила девочка, глядя прямо на мать. «Делай свою работу, мама. Мне нравится, что ты арестуешь плохих людей». Сэдди усмехнулся. «Этот ребенок ей не нравился». Она никогда не любила детей.